Глава 25 Вечер удался. Горничные, отправленные экономкой, шустро забегали, чистя комнату и готовя ванную, в которую я погрузилась даже до того, как закончили уборку в спальне. Незнакомая сеньорита захлопотала надо мной, мягко пеняя, что я довела себя почти до потери сиятельной красоты. А уж руки превратились вообще непонятно во что. На волосы она нанесла приятно пахнущую маску, но лицо тоже и занялась почти безнадежно испорченными ногтями, к которым с момента побега я относилась с полным пренебрежением. Магом, чтобы колдовать, маникюр не нужен, а значит, без него можно запросто обойтись. Честно говоря, сейчас ногти выглядели даже приличнее, чем месяцем раньше, поскольку лак уже облупился окончательно. Но с точки зрения представленной ко мне особой, вид их был ужасен, поэтому она что-то там наносила, подрезала, подпиливала, а я откинулась головой на бортик и расслабилась. Сколько это продолжалось, не знаю, но закончилось с приходом Альбы, которая запрыгнула на бортик ванны. Горничная ее не заметила, но почувствовала, потому что начала озираться, а фамильяр насмешливо прищурилась, махнула хвостом в ее сторону и заявила. «Донья, походила я по вашему замку. Что я могу сказать? Не уважают вас тут». Я было испугалась, что Альба себя выдала, но, кажется, ее сейчас слышала только я, потому что горничная не завопила двуединые голоса, а вернулась к моим ногтям. К сожалению, у меня не было такой потрясающей способности доносить свои слова только до одной персоны. А защиту от прослушивания я не могла поставить так, чтобы она не включила горничную, поэтому пришлось просто вопросительно посмотреть» но Альби этого хватило. «И эта сеньора, которая тут главная над слугами, первым делом отправилась не выполнять ваше распоряжение. А знаете что?» «Что?» — не удержалась я. «Донья, я сделала что-то не так?» — всполошилась горничная. «Нет, это я своим мыслям», — отмахнулась я. «Все хорошо». «Чего хорошего?» Пробурчала Альба. Если та сеньора отправилась прямиком к себе, настрочила записку и отправила ее одноразовым артефактом. И только потом распорядилась прислать к вам горничных для уборки и приготовить что-то на ужин. Ужин это уже хорошо, заметила я. Доня, осторожно уточнила горничная. Этак пойдут слухи, что вернувшиеся герцогини не в себе, причем пойдут с полным на то основанием. Никто в себе не стал бы возвращаться туда, где тебя планируют извести, а о том, что изводить некому, пока неизвестно. Не знаю, в курсе ли развлечений сиятельных и фамильяров местная прислуга, но догадки наверняка были. «Я так хочу есть, что все мысли только о еде», — улыбнулась я. Предлагаю закончить на сегодня со всем этим. Я помотала рукой вокруг себя». «И правильно», — заметила Альба, «а то выглядите как умертвие. Разве можно на себя такую пакость намазывать? Вот представьте, уснете сейчас ненароком, а его величество Тадора как раз приспичит вас вытащить. Это же за покушение на короля засчитают». «И это только в случае, если выживет. Иначе за убийство». Рот открывать я не рискнула, но посмотрела на Альбу столь выразительно, что она тут же пояснила свою мысль. «Вы же не станете утверждать, что не знали о том, что Его Величество хотел вас выдернуть из сна. А если знали, значит и готовились. А такая подготовка – это однозначно покушение». Она развела лапами в разные стороны, чуть не свалилась ко мне в ванну, чудом удержалась, раздраженно фыркнула и перепрыгнула на столик, на котором были разложены маникюрные инструменты и стояли баночки со всякой косметологической ерундой. Альба понюхала одну из них, громко чихнула и принялась умываться, как самый обычный котенок. Дальше я ее не видела потому что с меня начали смывать все, что намазали раньше, и я закрыла глаза, чтобы в них ничего не попало. Но это не мешало мне представлять физиономию Теодора, который бы выдернул такую красивую меня прямиком из ароматной пены, которая бы составила всю мою одежду. Вот только я сомневалась, что его хватит удар. Удар, скорее, хватил бы меня, поскольку его сиятельное величество – Принял бы меня за какое-нибудь потустороннее существо, которое нужно срочно упокоить. Да, перед похоронами меня бы отмыли, и Теодор осознал бы свою ошибку, но к жизни его недолгое сожаление меня бы не вернуло. Наконец я смогла выбраться из ванны и закуталась в мягчайший розовый халат, который не только прекрасно впитывал влагу, но и давал ощущение уюта. «Я могу идти, Доне? неуверенно спросила горничная. «Разумеется». Я посмотрела на себя в огромное ростовое зеркало в ванной и осталась вполне довольно увиденным. «Спасибо. У тебя волшебные руки. Пусть сеньора Риос ко мне зайдет немедленно». «Про ужин не забудь», — встревоженно пискнула Альба. «И ужин тоже пусть принесут сюда». Тут я вспомнила графское меню и решила сразу внести корректировку. И не такое, как обычно, а что-нибудь попитательнее. Мне нужно восстановиться после дороги. Моя спальня выглядела теперь подстать мне после ванны. Все было начищено, разглажено, постельное белье поменено, а на туалетном столике стоял небольшой букет розовых роз. Недочетов не было, или я не успела их найти потому что встревоженная экономка появилась почти сразу. Наверное, караулила под дверью, чтобы я не сбежала после ванны. А то вдруг у меня закончились деньги, и я появилась в фамильном замке только для того, чтобы взять отсюда что-то, что можно превратить в звонкую монету. Наверное, в глазах данной особы я была злостной попирательницей морали. «Сеньора, кому вы отправили сообщение?» «Какое сообщение!» — вытаращилась она на меня. «Прям святая невинность!» — хихикнула Альба. «Да только я сама видела, что отправляла. Я сделала ей знак молчать, потому что ее реплики меня ужасно отвлекали, рассеивая внимание, и я боялась не заметить чего-то важного. «То самое, которое вы пошли отправлять, вместо того, чтобы послать сюда горничных убираться» жестко ответила я на которое вы истратили одноразовый артефакт кстати сколько их у вас еще осталось дони Хага», — предсказуемо ответила экономка ваша тетя так о вас волновалась что наказала сразу же ее известить если что то будет известно артефактов у меня осталось еще два Она посмотрела на мою неодобрительную физиономию и решила оправдаться. «Донья, в данном случае я действую в ваших интересах, потому что только старшая родственница может служить гарантом вашей безопасности. Стоило вам выйти из-под ее защиты, и дело сразу же закончилось похищением. Дона Монте ее задержали, но вас так и не нашли при нем. «Кстати, где вы были?» Проявила она неуместное любопытство. «Это уж точно не ваше дело, сеньора Риус», — отрезала я. «Если я перед кем и буду отчитываться, то только перед тетей. То есть в моем случае я практически никому не подотчетна. Правда, встает вопрос с новым опекуном, но для этого должна быть установлена смерть старого. Тело Дони и Хага найдут разве что археологи в отдаленном будущем, когда проклятое место станет безопасным для раскопок. До этого времени я успею не только состариться, но и умереть». «Простите, Донья, я вовсе не хотела вас оскорбить», – залепетала экономка. «Я беспокоюсь, не нанес ли Дон Монтею невосполнимый урон вашей...» Она замолчала, поскольку, скорее всего, посчитала неприличным произносить слово «невинность». Не нанес, если это так вас тревожит. Слава двуединому! Она подняла глаза к потолку. Я тоже. Где я обнаружила изящно свисающую с люстры паутину. Мы так за вас переживали, молились денно и нощно. А должны были не молиться, а готовиться. Одной рукой, так сказать, вычищая паутину с потолка а другой взбивая сливки». «Сливки?» – удивилась она. «Какие сливки?» «Для торта. Мое появление праздник?» «Праздник», – согласилась она. «Значит, требуется праздничный торт». «Как только Донья Хага появится». Она что-то углядела в выражении моего лица, потому что попыталась смягчить свои слова. «Вы же сами не захотите праздновать без своей единственной родственницы, спаси ее двоединой!» В дверь постучали, и горничная внесла под нос с весьма скромной закуской. Какой-то салат из одной зелени и стакан с напитком подозрительно ярко-зеленого цвета. «Это что?» — холодно спросила я. «Это ваш ужин, Доня. испуганно пролепетала она, вжав голову в плечи. «Это не ужин, это еда для коз», – не удержалась Альба. «Дуанья, это вообще не уважение к вам. Так оставлять нельзя. Порку на конюшне отменили, но можно придумать что-то другое, соразмерное». «Я сказала, что ужин должен быть плотным», – повернулась я к экономике. «Или пока тете нет, вы тратите деньги на свое усмотрение?» Если у вас даже куска мяса для хозяйки не нашлось, зато паутина на потолке хоть отбавляй». Я ткнула рукой в люстру. Сеньора Риос ойкнула, но не пошевелилась, чтобы что-то исправить. Пришлось ее подтолкнуть. «Мне кажется, кто-то здесь не проявляет должного рвения на работе и не хочет оставаться экономкой в этом замке». «Донья, вы все равно ничего не решаете». Неожиданно нагло ответила она. «Все будет так, как скажет дония Хага. Она приедет завтра утром и устроит здесь все по своему усмотрению». «Ой, Донья, как все запущено!» – простонала Альба. «Флером их, Донья, флером! А то так и будет наглеть и ничего не сделает». Похоже, она либо знает, либо догадывается о тайне Ирилейских. Флёр я использовать все же не стала, но голосом давануло так, что сеньору Риас вынесла из комнаты, а занесло сеньорито с раскладной лестницей, забравшись на которую она закончила уборку комнаты, удалив, наконец, паутину с люстры. А вскоре после этого мне доставили и нормальную еду, с основным мясным блюдом и кучей разнообразных закусок, в паре которых были добавки не по рецепту. Точнее, по рецепту, но не кулинарному, а по алхимическому. Потому что сонные зелья делают алхимики, а не повара. Пенять на эти мелкие недостатки ужина мы с Альбой не стали. Просто проигнорировали неправильную еду. Там и без нее было что поесть». Увлеклись мы так, что прислуга наверняка полночи гадала, с чего герцогиня Ирелейская стала столь прожорливой. После плотного ужина меня неудержимо потянуло в сон, поэтому я заперла комнату сразу после того, как из нее унесли остатки ужина, сменила халат на подготовленную ночную сорочку и с удовольствием нырнула под одеяло, прижав к себе альбу. «Я уже успела забыть, какой прекрасной может быть жизнь», — сонно сказала она, утыкаясь головой в мой бок. «Все самое прекрасное у нас еще впереди», — не менее сонно ответила я, после чего благополучно отключилась. Не знаю, входило ли умение предсказывать будущее в базовый комплект фамильяров, но слова Альбы оказались пророческими, и Теодоров мой сон наведался. На удивление, антураж был все тот же, в котором мы впервые с ним встретились, хотя, казалось бы, замок Ирилейских мог повлиять и украсить сон своей владелицы. «Доброй ночи, Ваше Сиятельное Величество! Смотрю, вам не спится?» «Эстефания, душа моя!» воодушевленно ответил он. «Да разве я могу спать, зная, что ты в опасности?» Шел он ко мне довольно бодро, почти не преодолевая сопротивление этой реальности, которая раньше не хотела пускать его дальше окна. «И какая опасность может мне грозить в собственном замке?» Делая невиннейшую физиономию, поинтересовалась я. «В каком еще замке?» — напрягся он. «Откуда у тебя замок?» «А что, королевским указом замок Иллилейских поменял владельца?» Делано удивилась я. «Мне почему-то об этом никто не сообщил». «Не хочешь же ты сказать, что ты в нем?» Подозрительно прищурился Теодора. «Не только хочу, но и говорю. А почему бы мне не быть в фамильном замке? Слуги без присмотра начинают наглеть, знаете ли». Он сделал ко мне еще один шаг и остановился совсем близко. Можно было руку протянуть и дотронуться до короля. Дотрагиваться не хотелось, но и отступать было некуда. «А Донья Хагу? Что она говорит?» «Мы с ней пока не виделись, Ваше Величество. Экономка отправила ей сообщение и ждет завтра утром». «И все же мне кажется, Эстефания, что ты мне врешь». Неожиданно отрывисто бросил Теодора. Он протянул руку и ухватил меня за плечо. Теперь, если я попытаюсь выставить его из моего сна, вылечу вместе с ним. Насколько я понимаю, прямиком в его спальне. Знала бы, надела бы на себя что-то поприличнее, чем полупрозрачная ночная сорочка. Вы можете легко это проверить, Ваше Величество, приехав завтра с утра в замок Ирилейских. — А если тебя там не будет? — усмехнулся он то вы в следующий раз выскажите мне свое фи», — предложила я. «И почему же ты решила вернуться, Эстефания?» Он подозрительно щурился, не отпуская мое плечо. Руку его я чувствовала, как будто это происходило не во сне, а его. «Когда мы виделись в последний раз, ты была полна решимости бегать от нас до Доней Хага». «От своего счастья не убежишь», — намекнула я. «Иногда надо иметь мужество принять судьбу». ж ты что-то, дорогая». Он провел второй рукой по моей щеке. «Но от этого ты не менее прекрасна. Твое сияние слепит. Смотрю, ты воспользовалась моим советом и перестала пить зелье». «Потерять сиятельность? Что может быть страшнее?» Темные глаза гипнотизировали, словно король хотел проникнуть в мою голову и вытащить оттуда все, что его интересовало. Гляделки прервались весьма неожиданно. Теодор коснулся легким поцелуем моих губ. Возможно, в его планах было сделать этот поцелуй поглубже, но я опомнилась и отшатнулась, бросив. «Ваше Величество, вы ведете себя неподобающе!» «Со своей почти невестой!» Довольно улыбнулся он, на меня отпустил. «На этот раз поверю тебе, Эстефания. Но если завтра утром тебя не окажется в замке...» Договаривать он не стал, предоставив мне право придумывать самые страшные кары, которые на меня обрушится. И прощаться тоже не стал. В этот раз его не вынесло через окно, а он просто растаял.